Глава 65. Ясен, кресы Турн тихо испарились, оставив в золу возиться с поврежденным плечом Ика. Сразу стало понятно, что полностью вернуть руке функциональность не получится. Дело было не только в том, что Ика пожертвовала ей свой палец и несколько важных проводов, недоставало ткани, чтобы закрыть порез на лопатке и дыру от пули на груди. Впрочем, Золе удалось налепить временную заплатку и перенастроить сочленение так, чтобы Ика смогла двигать локтем и запястьем. Глядя, как та кружится по комнате, Зола прекрасно понимала, что она чувствует. К бесполезно болтающейся руке привыкнуть нелегко. Пока Зола работала, Ика рассказала, как они пробрались в Артемизию на поезде с продовольствием. По ее словам, магнитные пути обесточили, поезда тщательно обыскивают, а Ливана нервничает, а может быть даже паникует. Когда Эка закончила, настала очередь Золы. Ее рассказ был не так богат событиями. Переправка в Ротемизию, разлука с Волком, сутки в камере. Зола сказала, что Волка не было на суде, и она понятия не имеет, что с ним. Кай она видела в тронном зале во время процесса. Он выглядел невредимым, но напуганным. Потом Зола спросила, показывали во время трансляции суд над Адри или нет. «Суд над Адри?» – захлопала ресница Миика. Судя по мельтешению у нее в глазах, она искала правильный ответ. «Я не понимаю». «Адри Перл на Луне». Адри судили передо мной. Ее обвинили в том, что она хранила чертежи оружия, которое блокирует способности лунатиков. Наверное, Левано узнала об изобретении Гаррена. Ика сложила ладони домиком и выглядела глубоко задумавшейся. «Вполне логично, что это устройство вызывает у Ливаны опасения». «Да», – кивнула Зола. «Мне раньше как-то в голову не приходило, но оно действительно может изменить соотношение сил между Луной и Землей, если только удастся его воссоздать и наладить производство». А если с Луной будет заключен союз, то устройство станет для землян единственной гарантией того, что лунатики ими не манипулируют. «Гениально!» сказала Ика. «Мне всегда нравился Гаран. Он хорошо ко мне относился даже после того, как выяснил, что мой чип личности неисправен. И он регулярно обновлял мое программное обеспечение. Пока Адри меня не разобрала. В первый раз!» Уточнила она. Зола улыбнулась. Когда она впервые увидела Ика, та была кучей сваленных в коробку запчастей. Ика стал ее первым проектом, попыткой доказать приемной семье, что она не бесполезна. В то время Зола понятия не имела, что эта куча деталей скоро станет ее лучшим другом. Вдруг Зола насторожилась. Ика, программное обеспечение для Серв-9.2 перестали обновлять лет 10 назад. Ика задумчиво потянула себя за косичку. «Хм, интересно». «Неужели Гаран пытался исправить баг, который делал меня мной? Ты ведь так не думаешь?» «Нет», – помотала головой Зола. Гаран разрабатывал системы для андроидов. И если бы он хотел, чтобы ты была стандартной, он бы этого добился». Зола задумалась. И «Если Линь Гаран не обновлял Ика и не пытался ее починить, то чем же он занимался?» «Наверное, сейчас это уже не имеет значения», – вздохнула она. Гарен изобрел устройство для подавления лунного дара, но Ливана, кажется, уничтожила все его записи. И даже если бы доктор Эрланд не сломал мой блокиратор, вряд ли он пережил бы купание в озере. Зола замолчала, внимательно глядя на Ика. «Что такое?» – забеспокоилась та. «Ничего», – покачала головой Зола. «Проблемы так слишком много, изобретение Гарена может подождать. Я одного только не понимаю». «Откуда Ливан узнала об этом устройстве?» «Я ей сказал». Зола обернулась. На пороге стоял Ясин. На лице гвардейца красовались внушительные синяки, напоминание о стычке с торном в магнитном туннеле, о которой Ика тоже не преминула рассказать. «Ты?» – недоверчиво переспросила Зола. И благодаря этому остался жив. «Иногда информация бывает очень ценной». Ясин отвечал очень скупо, но Золе почему-то казалось, что он был не в восторге от того, что пришлось поделиться с Ливаной сведениями об устройстве. Она вспомнила, как они говорили об изобретении Гарана в маленьком городке Фарафра, затерянном в пустыне. Как только она упомянула, что устройство может блокировать дар лунатиков и защищать их от безумия, Ясин весь обратился в слух. Зола наконец, осенила: Зима. Ну, конечно, все дело в ней. Ясен кивнул в сторону коридора. «Не хотел вас отвлекать, но в сети только что появилось новое видео. Думаю, вам захочется посмотреть. Ее величество спешит сообщить, что ты мертва». Ясен и Ика отвели Золу в домашний кинотеатр и усадили в большое мягкое кресло с встроенным мини-баром. Вторный крест стояли рядом с голографическим проигрывателем, на котором появилось огромное изображение Ливаны в вуале. Звук был приглушен. При виде королевы Зула поежилась. Ясен сказал, что не нашли моё тело. Трун скользнул по ней взглядом. «Именно так, девушка-зомби. Тебя выловили из озера прошлой ночью. Они даже потрудились покрасить в металлический цвет руку и ногу манекена и с гордостью продемонстрировали всем расплывчатое фото. Подожди, может, снова покажут. Они время от времени перебивают им выступление Ливаны. Кажется, это самая скучная передача на Луне». «А что она говорит?» Торн повысил голос, подражая королеве. Самозванка, которая выдавала себя за мою любимую племянницу, встретила свой конец. Давайте же забудем о распрях и приступим к коронации». Я рехнулась от жажды власти на шуваль, потому что у меня воняет изо рта. Зола хмыкнула и попыталась проверить время по внутренним часам. Потом вспомнила, что они больше не работают. Когда начнется коронация, «Через девять часов», – ответила Ика. «Девять часов». Они провели в чужом доме целые сутки, и большую их часть Зола бессовестно проспала. «Посмотри на бегущую строку». Крес указала на список секторов, который образовал кольцо вокруг неумолкающей королевы. «А вот это уже интересно», – посерьезнил Торн. «Она издала указ». Любой сектор, который заподозрят в симпатиях к самозванке или в нарушении комендантского часа, будет лишен снабжения. Его судьбу решат после коронации. Ливанна еще несла какую-то чушь о покаянии и о том, что она милосердная королева. Но дальше мы не слушали. Судя по всему, твое поведение на суде многих вдохновило. Сказал Ясин, число отрезанных секторов растет. Сколько их уже? По последним подсчетам, 87 включая РШ-9, уточнил Торн и все соседние сектора. Вопреки ожиданиям королевы, расстрел на площади не напугал, а скорее разозлил народ. 87 восставших секторов. И что вы, информация никак не укладывалась у Зулы в голове. Как вы думаете, что все это значит? Что у королевы сегодня крайне неудачный день? Ответил Ясин. Торн кивнул. Конечно, нельзя забывать о ее обострившейся паранойи, Но когда мы с Ико прибирались в Артемизию, мы тоже кое-что слышали. Некоторые сектора сами блокируют туннели, отказываются снабжать столицу, нападают на охрану и выносят оружие с заводов и фабрик. И это началось еще до суда. Неизвестно, поверили люди или нет в то, что ты умерла, но это уже не важно. Если ты жива, ты – вождь революции. Если погибла, то мученица и ее символ. Для меня-то разница есть. Пробормотала Зола, не отрывая взгляд от бегущей строки. Восемьдесят семь секторов готовы сражаться за нее и за себя. В каждом секторе около тысячи человек, в некоторых гораздо больше. Этого хватит, чтобы захватить столицу и свергнуть Ливану. Но только все эти люди сейчас в ловушке. «Эй, успокойся!» – с тревогой воскликнул Торн. Зола удивленно посмотрела на него. «Ты выглядишь напуганной!» пояснил капитан. Зола сердито на него посмотрела, потом встала и начала расхаживать по комнате. «Мы можем сделать что-нибудь с забаррикадированными туннелями. Как люди придут к нам на помощь, если их заперли в секторах?» «Не волнуйся, об этом мы уже позаботились», ухмыльнулся Торн. «Крес?» Крес вывела на экран изображение Луны. Они провели немало часов на борту Ремпиона, изучая жилые купола и магнитные туннели пронизывающие покрытую скалами и изрытую кратерами серую поверхность. Крес отметила сектора из списка Ливаны. Конечно, этого было мало по сравнению со всей остальной луной, но кто сказал, что это вся информация о восставших? Ливана сосредоточилась на ближайших к Артемизии секторах. Неудивительно, что королева сама не своя от беспокойства. Революция стояла у порога столицы. Крес увеличила изображение Артемизии, потом показала дворец. Баррикадами, защищающими Эртымизию, управляет главная система безопасности. Командный центр находится во дворце, пояснила Крес. Я могу взломать ее отсюда, но боюсь, они заметят и поднимут тревогу, или это займет куда больше времени, а его у нас нет. Мы хотели сами пробраться во дворец, сказал Торн, развалившись в кресле. Почему-то я в этом даже не сомневаюсь, вздохнула Зола. А что? Поднял бровь Торн. Мы же проникли в императорский дворец Нового Пекина. Чем Артемизия хуже? Оттуда крес разблокирует внешние сектора, а потом перепрограммирует защитные барьеры вокруг центрального купола и откроет их в конце коронации. Капитан достал из мини-бара в кресле дорогой кубок, наполнил его чем-то синим и сделал большой глоток. Так проще всего организовать восставшие сектора и напасть на Артемизию одновременно. Мы ведь не знаем, могут ли они связываться между собой. Крес выделила на голограмме восемь туннелей, открывавших доступ к городу. Пробраться в Артемизию можно только по ним и через космические порты. Зола задумчиво проговорила, растирая запястье. «Посылать вас внутрь рискованно. Я бы предпочла, чтобы Крес убрала баррикады, действуя отсюда. Пусть даже это и поднимет на уши службу безопасности». «Снятие блокады – не единственный повод проникнуть во дворец», – ответил Торн. Если мы хотим показать в секторах запись судебного процесса, нам нужен доступ к Королевскому центру вещания. После твоего побега Ливана отрезала систему от внешних подключений, так что придется действовать изнутри». «Это видео стоит того, чтобы идти на такой риск?» Судорожно вздохнула Зола. «Еще как стоит. Оно просто ужасно». Ика закрыла руками лицо. «Это настоящий джекпот», – довольно ухмыльнулся Торн. «Сейчас загружу его в проектор», – сказала Крес, поворачиваясь к панели голографического проигрывателя. «Пожалуйста, не надо. Мы не хотим снова это видеть, особенно на большом экране», – скребила Сика. Зола нервно постукивала по полу металлической ногой. «И как же мы проникнем во дворец? Я, конечно, могу изменить нашу внешность. Охлади двигатели, реактивная это наша», – поднял руку Торн. «Для тебя уже есть работа». «Пока мы с крест будем расчищать подступы к городу, вы с Ясином направите стопы в эти три сектора». Он показал на голограмме три граничивших с Артемизией купола. «Проберетесь в туннели, которые ведут к ним. Ваша задача – встретиться с повстанцами и рассказать им о нашем плане. Примерно через девять часов, если удача нам улыбнется, город окажется в кольце разозленных лунатиков. И понадобится кто-то, кто будет ими руководить». «Ты себя сейчас имеешь в виду?» – уточнила Ика. Торн кивнул. «Но я думала, что выходы из Артемизии перекрыты». Пробормотала Зола. «Как, по-вашему, мы доберемся до этих секторов?» «Неподалеку отсюда находятся склады, где местные жители хранят всякие транспортные средства», – сказал Ясин. «Думаю, мы найдем там два или три спидера». «Спидера?» «Транспорт для вылазок за границы купола. Они подстраиваются под лунную гравитацию». Атмосферные условия и суровый рельеф, дюны и кратеры. Богатые гоняют на них для развлечения. Конечно, с космическими кораблями, Спидером не сравнится, но шаттлы обогнать они могут. На них мы доберемся до ближайших секторов, оснащенных внешними доками. Вряд ли Ливана обратит внимание на аристократов, которые решили порезвиться. «То есть мы разделимся?» – уточнила Зола. «Только на время», – поспешила успокоить ее Ика и обняла одной рукой. «Мы должны во что бы то ни стало согласовать наши действия перед атакой», сказал Торн, «и привести к дворцу как можно больше людей. Наша сила в количестве». Сердце Золы колотилось, как сумасшедшее, но она кивнула. Посмотрев на голограф, она заметила кое-что необычное. «А что не так с этим сектором?» спросила она, указывая на красную точку. Крест прокрутила голограмму и увеличила изображение. «До двенадцать» деревообрабатывающее производство. Вроде как закрыт на карантин. В смысле, карантин из-за болезни? Уточнила Зола. Только этого нам не хватало. Ясен замотал головой. На Луне много лет не было никаких эпидемий, благодаря искусственной атмосфере. Гвардеец скрестил руки на груди. Во дворце, конечно, имеется план на крайний случай, но в заблокированных куполах, боюсь, зараза быстро распространится. «Вдруг это ритумозис?» со страхом предположила Ика. «Это земная болезнь. На Луне она не встречается», возразил Ясин. «Боюсь, теперь это не только земная болезнь», сказала Зола. В Африке доктор Эрланд столкнулся с мутацией Литумузиса. У лунатиков больше нет иммунитета и она тяжело вздохнула. Недавно на Луну прилетело немало землян. Любой мог оказаться носителем. Премьер, дипломат или даже кто-то из нас. Мы можем даже не знать. Ясин указал на проекцию голографа. «Разве кто-то из нас посещал недавно сектор лесорубов?» Зола покачала головой. «Так я и думал», – кивнул Ясин. «Я сильно сомневаюсь, что туда возили дипломатическую миссию с Земли. Возможно, это всего лишь совпадение». «Вообще-то», – вмешалась Кресс, поднимая глаза от портскрина. «Один из нас действительно был там. Она вела новую команду, передавая видео с портскрина на голограф». Это оказался набор записей с королевских камер слежения, все с пометкой «До двенадцать». На темных зернистых видеороликах сложно было что-то разглядеть. Но когда глаза Золы привыкли, она начала различать деревья на улицах и оббитые досками стены домов. На одном из видео она заметила толпу народа. Люди собрались внутри здания, похожего на больницу, хотя оно ничем не напоминало вылизанные до блеска лаборатории Нового Пекина. Кровати не хватало, и больным приходилось сидеть, привалившись к стене. Кто-то лежал, свернувшись в углу. Ясен подошел к голограмме и увеличил изображение так, что все увидели темную сыпь на горле одного из пациентов. Потом он переключился на испачканную кровью подушку под головой другого. Очень похоже на Литомузис. Пробормотала зола, чувствуя, как внутри все сжимается от страха. «Это те, о ком я думаю?» спросила Ика, указывая на другое видео. «Солдаты королевской армии», подтвердила Крес, увеличивая запись с улицы. Десятки мутантов стояли среди гражданских и о чем-то оживленно с ними спорили. Зола прежде видела оборотней, только когда они сражались, и теперь с удивлением поняла, что когда они спокойны, их можно принять за обычных людей, правда, очень больших и страшных, и с деформированными лицами» а потом она заметила человека, которого меньше всего ожидала увидеть в секторе до двенадцать. девушка с рыжими волосами в плаще с капюшоном стояла, уперев руки в бока. Скарлет, живая, и, как всегда, бесстрашная, несмотря на толпившихся вокруг хищников, приглядевшись, Зола поняла, что Скарлет не только не боится солдат королевы, но и командует ими. Она указала на двери больницы, из десяток мутантов кивнули и направились в ту сторону. «Не понимаю», – обескураженно пролепетала Ика. Торн рассмеялся, хотя вид у него был совсем не веселый. «А чего тут понимать? Они же сказали, что собираются создать армию». «Да, но Скарлетт не была с нами в пустыне. Как она может быть носителем мутированного Литумозиса?» – возразил Ясин. Зола задумалась. «Ты прав». Но вдруг она заразилась от кого-то из нас. «Мы все здоровы». У Золы закончились ответы. «Хотела бы она, чтобы здесь был доктор Эрланд, но он пал жертвой той самой болезни, которую пытался победить». «Что они там выносят из больницы?» поинтересовался Торн. Ясин снова посмотрел на голограмму, восстановительную камеру. Четверо мутантов несли камеру, остальные держали двери клиники». Снаружи собрались сотни гражданских, те, кто еще не заболел. Солдатам приходилось прокладывать дорогу сквозь толпу. Ясин судорожно вздохнул, кинулся к голографу и увеличил изображение с последней камеры. Потом остановился, отмотал назад и снова увеличил. «О нет!» – прошептала побелевшими губами зола. Под прозрачной крышкой восстановительной камеры виднелось еще одно знакомое лицо принцесса зима